Айрин Лакс. Мама на полставке. Глава первая. Аня. Из-за двери доносился душераздирающий детский плач. Сердце обливается кровью. Как можно не реагировать на подобное? Любопытство толкнуло меня заглянуть за приоткрытую дверь одного из кабинетов. Типичная приёмная одного из офисов, которых в бизнес-центре навалом. Просторное помещение, лаконичный стол, модная техника, навороченная кофемашина. Но от всех прочих приемных это все же отличалось. Хотя бы тем, что посередине приемной стояла люлька переноска, а в ней надрывался криком малыш, одетый в белое. И кругом никого. Личико малыша аж покраснело от натужного плача. Вообще-то, это не мое дело. Я всего лишь проходила мимо, шла к лифту после неудачного собеседования. Чужой малыш приемный не моя проблема. Но сердце так сжимается от плача, что я решила взять на руки вопящего младенца и успокоить его. Малыш захлёбывался в рёве. Сколько он так кричал, неясно. Но неужели всем наплевать на истошный рёв? «А где же твоя мама? Может быть, в туалет пошла?» Спросила ласково, поглаживая малютку по голове. Внезапно дверь кабинета директора распахнулась. На пороге приемной появился мужчина брюнет Таких красавцев обычно помещают на обложку мужских журналов и в рекламу парфюма или дорогих машин. У него правильное красивое лицо, решительный подбородок с модельной щетиной и сурово поджатые губы. Острые скулы немного впалые щеки, у него уставший немного раздраженный вид, и потрясающие глаза светло-карего оттенка с черными крапинками. Как будто чиинки попали в кружку с напитком и закружились там. Именно такое чувство испытала и я, заглянув в его глаза. На миг голова закружилась, а потом словно из легких, выкачали весь кислород. Настолько сердитым был взгляд красавца. «Благодарю, Ксения. Звонить не надо. Новенькая уже пришла. Отдыхай, лечись, Ксения». Босс мгновенно дотронулся пальцем до беспроводных наушников, прерывая разговор. «Почему ты опоздала?» поинтересовался еще более холодным тоном. Его короткая «ты» заставила меня покрыться мурашками, а следом прокатился жар от носков туфель до самой макушки, когда хам критически осмотрел меня снизу вверх и обратно. «Принимайся за работу». в это мне?» «Тебе». Кивнул хам. Его телефон зазвонил. Мужчина развернулся на пятках и подошел к окну, ответив собеседнику на английском. Я продолжала держать кричащего малыша и ждала, пока красавчик повернется и возьмет ребенка на руки. Судя по всему, этот рослый широкоплечий мужчина и есть босс фирмы. «Сабитов Мин Муратович», — успела я прочитать на позолоченной табличке. «Надо же, какое необычное и очень красивое имя. Родители у него большие оригиналы». Сабитов продолжал болтать по телефону, надолго разговор не продлился. Красавчик попрощался и развернулся в мою сторону. «Анна?» — поинтересовался он. «Почему ты еще стоишь без дела?» По странному стечению обстоятельств, хамоватый красавчик ждал Анну. И я, вот как совпало, тоже была Аней. Бывает же такое. Ну да ладно, имя у меня не бог весть, какое оригинальное. «Да», — кивнула я. «Я Аня, но я...» все таки я решила сразу расставить все точки над «и», сказав Сабитову, что я не та Аня. Но он резким взмахом руки оборвал мою речь. «Почему опаздываешь, Аня?» Поинтересовался командным тоном и растёр виски. «Я понимаю, что тебя выдернули из декрета и всего лишь попросили подменить Ксению, пока она на больничном». Мотнул головой в сторону стола секретаря. «Но платить я тебе намерен не меньше». «Вернее, намеревался платить не меньше, пока ты не опоздала и не заявилась...» «Поморщился». «С этим орущим младенцем». «Постойте, вы все не так поняли. Я ищу работу, но...» Босс раздраженно развел руками. «В общем так, приступай немедленно. Не видишь, что я зашиваюсь?» «А как же его там зовут? Я подсмотрела имя на табличке. Имин Маратович». «Имин Муратович». «Поправил меня босс». «Запоминай и не стой, шевелись уже. Мне нужно организовать встречу с партнерами, а я совсем ничего не смыслю в записях Ксении. Созвонись и приступай. Приступай, дорогуша!» Похлопал, подгоняя меня. «Да нет же, все не так. Я Аня, но явно не та, которой вы ждете, я...» «Аня Маня, таня хоть манюня!» Ответил еще более раздражённо босс. «Приступай, в общем, потом разберемся, Принята на работу. Оклад будет, как у Ксении». Назвал шестизначную цифру. Эта цифра заставила меня проглотить возмущение. К тому же я нуждалась в работе и даже не рассчитывала и на половину от озвученной суммы. Справишься, получишь премию в 15%. Мамочки, да чего же хороший день. Как сильно мне повезло. Но есть одно «но». ребенок в моих руках начал извиваться и рзать. Я посмотрела на кроху. Кофточке на груди была приколота бумажка с надписью от руки. «Это твой ребёнок, Сабитов». Четыре слова и больше ничего. В общем, пусть я не была той самой Аней, но я была готова потрудиться и хорошенько подзаработать, если бы ни один нерешенный вопрос. «А как же ребенок, Амин Маратович?» Ребенок в моей приемной, С ума сошла? Оставляй своих детей дома!» «Это не мой!» Я протянула в сторону босса, орущего младенца. Вот здесь написано, что он ваш. Мой. Не может быть такого. Босс попятился. Должно быть, его просто подкинули. Придумай, что с ним сделать. Но как? Хочешь стать помощницей или нет? Считай, что это проверка способности справляться со стрессовой ситуацией. Исправь ошибку немедленно. Ошибка? Да какая же это ошибка? Такой сладкий младенец и такой... громкий. Что же с ним делать? Разберись. Прочеканил босс? «Постойте, неужели вы не хотите разобраться, почему на груди малыша записка, будто это ваш малыш?» — спросила я. «Тебе интересно, ты разбирайся, а я Челд чайлд-фри, и детишек не заводил», — возразил хам и хлопнул дверью, прокричав из недр кабинета. «И ради бога, сделай так, чтобы ребенок перестал орать».